Демальва. 1-03-02-13-114. Носовые платки следует менять ежедневно и держать сложенными даже в кармане. Платки могут иметь на себе рисунок. «Добрый день всем», — начал префект. «Добрый день», — раздалось в ответ низкое гудение 3000 скучающих голосов. Демальва стоял далеко от присутствующих, но перед ним с потолка свешивалась большая голосовая труба. Старику Мадженки с его мощным голосом она никогда не требовалась. Всего я присутствовал на шести с половиной общих собраниях. С учетом средней продолжительности жизни, меня ожидали еще 22 тысячи. После первой сотни все это надоедало, но желтые сохраняли внимание даже после тысячи. Для всех остальных собрание было ненужной дырой в жизни. Шопот дремота, тычки и передача записок были запрещены настолько строго, что предаваться этим занятиям не имело смысла и поэтому большинство горожан просто думали о своем. Фентон утверждал, что научился спать с открытыми глазами. Будь это правдой, было бы полезно освоить такой навык. Что до меня, я совершал в уме арифметические действия, обдумывал усовершенствование в системе очередей или уловки, которые позволили бы мне заняться прибыльным ложечным бизнесом. Рандольф Баклажан начал было торговать моделями садовых совочков в половину натуральной величины, но при более пристальном рассмотрении выяснилось, Что идея не соответствует правилам. Пришлось ее оставить. Мои раздумья были прерваны Демальвой, который назвал мое имя. Я виновато поднял глаза и обнаружил, что все смотрят на меня. «Бурые прибыли к нам издалека, из Нефрита в западном зеленом секторе, продолжал главный префект уверен, что все наше скромное сообщество поприветствует их и будет по мере сил оказывать им необходимую помощь. Он стал рассказывать про то, как мы с отцом пренебрегая осязаемой опасностью, совершили поездку в Ржавый холм. Караваджо, как объявил он, будет торжественно открыт для обозрения в пятницу. Те, кто все еще слушал его, очень немногие, послушно зааплодировали. Мы с отцом встали, чтобы нас было видно, и вежливо раскланялись в ответ. Я решил, что лучше послушать префекта и отложить на время свои проекты, связанные со столовыми приборами. Демальва перешел к новостям, важным для города, но малоинтересным для меня. Так производство линолеума сокращалось из-за дефляции. Плохая новость для городского платежного баланса. Цветной сад будет бесцветным в течение месяца, но хорошая для серых. Или, по крайней мере, так будет, продолжал префект, если совет не примет решение о расширении тепличного хозяйства на 9 акров. Судя по шепотку серых, работу на фабрике, даже несмотря на несчастные случаи, они явно предпочитали выращиванию ананасов. Демальва сделал короткую паузу и перевернул страницу своего блокнота. Скрипнула входная дверь. Префектора Сержина поглядели в ту сторону. Кто смеет врываться в зал во время общего собрания? Но они тут же облегченно вздохнули при виде апокрифика. Кроме высохшей грязи, на нем были только носки. Он держал в руке авоську с яблоками. Протиснувшись к сервировочному столику, он схватил пару булочек и покинул ратушу. Демальва попросту проигнорировал его, сделал вид, будто никто не входил. «Многие из вас знают, что великий западный цветопровод доходит до ржавого холма», — сказал главный префект. «Как я уже говорил раньше, я веду переписку с главной конторой о возможности довести его до восточного кармина и тем самым включить наш город в национальную программу колоризации». Поднялся оживленный шепот. Обмен мнениями по поводу возможных хроматических обогащений. Окрашенными стали бы, кроме сада, все окрестности города — деревья, трава, цветы. Восточный кармин появился бы на картах, и при большой удаче снова принял бы у себя ярмарку увеселений. «Сегодня?» — продолжал дымальва «Нам нанес визит представитель национальной службы цвета. И пусть то, что он скажет, это не совсем то, чего мы хотели бы, он может рассказать нам о способах выполнить нашу просьбу. Слово его святейшеству». Цветчик стал за кафедрой рядом с Демальвой. Говорил он более властно, чем главный префект, но даже если бы голос его оказался высоким и визгливым, какая разница? В конце концов, Это был сотрудник НСЦ, символизировавший свободу от тусклого мира, живое воплощение слов Манселла. Все трепетали перед НСЦ, даже, как утверждали главная контора. Нефрит уже подключили к светопроводу, так что меня этот сюжет оставил равнодушным. И не только меня. Я украдкой взглянул на Джейн. Она смотрела в стол и что-то ногтем с ножа. «Благодарю вас всех за гостеприимство», – начал свечик. «Не знаю, чем я заслужил ваше великодушие». Для меня большая честь провести в воскресенье тест сихары для восьмерых граждан, достигших 20-летнего возраста и готовых к исполнению своего гражданского долга продуктивным и осмысленным образом. Хорошее начало. Никаких скользких моментов. Внимание всех было приковано к оратору. Сказав, что город заслуживает самого пристального внимания со стороны НСЦ в смысле полной колоризации, он стал рассуждать о работе, которая совершается службой ради всеобщего блага и о том, что цвет – это привилегия, которую надо заслужить, а вовсе не неотъемлемое право. Похоже, цветчик произносил эту речь уже не раз, ведь все города хотели одного и того же, больше цвета. И лишь в самом конце он перешел к насущному. Подключение к сети напрямую зависит от количества собранных вами цветных предметов. И я, с сожалением вынужден сказать, что оно гораздо меньше намеченного. Это замечание он адресовал префектам, которые стояли с неловким видом. Если поставки на центральную станцию переработки увеличатся, национальная служба цвета с удовольствием вновь рассмотрит вашу заявку. Он поблагодарил нас за внимание, сорвал аплодисменты и вернулся на свое место. Демальва заговорил вновь. Мы благодарны его цветейшеству за его слова и размышления на эту тему. Я хочу подчеркнуть, что невыполнение нами намеченных целей никак не связано с трудом собирателей, промывщиков, сортировщиков и упаковщиков, безупречно делающих свое дело в течение многих лет. Это проблема двойного свойства. С одной стороны, выцветание, над которым мы не властны, с другой – нехватка сырья, которую мы можем попытаться уменьшить. Он сделал паузу ради пущего эффекта. Вот почему мы приняли совместное решение с властями гармонии, малого кармина и большой умбры, о новых границах для партии собирателей В них теперь входит верхний шафран. Я не понимал, о чем он говорит, но в зале зашептались. Слова префекта – вызывали всеобщее беспокойство. Я посмотрел на отца, который пожал плечами. Он тоже ничего не знал. Но Демальва еще не закончил. Прежде чем партии отправятся в верхний шафран, сказал он, следует провести тщательные расследования на местности для определения масштаба залежей, легкости извлечения цветных предметов и так далее. Для этой предварительной работы нужны добровольцы. Правила гласят, объявил он, что в таких случаях необходимо полностью проинформировать обо всех возможных рисках. Сообщаю, что за последние полвека мы направили в верхний шафран 83 разведчиков, и ни один не вернулся. Разумеется, город готов выделить средства. Каждый, кто возьмет на себя эту рискованную миссию, получит 100 баллов. После возвращения, добавил Демальва, на тот случай, если кто-нибудь уже решил, как следует оторваться на выданные авансом деньги. Итак, есть ли желающие? Понятное дело, его не стали осаждать добровольцы. Более того, в зале стало невероятно тихо можно было бы услышать, как падает капля краски. «Хорошо», — подытожил Демальво. «Подумайте над этим и связывайтесь лично со мной». Он поговорил еще немного о прослушивании для рыцарской истории, поведал об исчезновении Тревиса Канарею, вероятнее всего пропавшего в ночи. Затем сделал стандартное предупреждение насчет нападения лебедей и необходимости противомолниевых учений. После этого он ненадолго замолк, чтобы собраться с мыслями. Сегодняшний урок посвящен Манселовской книге правды. Глава 9. «Вот тут-то мы и устроим красную потеху», — шепнул Тома, в то время как Демальва открывал лежавшую на кафедре тяжелую книгу. «Я подумал, что это будет занятная выходка. По крайней мере, одно из моих 28 тысяч собраний окажется запоминающимся. 6 тысяч глаз, невидящих глядели на Демальву, который начал читать. Три тысячи голов были наполнены совершенно посторонними мыслями. О приобретении когда-нибудь собственного цветного садика или ложки, о тех, с кем хочется ступить брак, и от тех, с кем предстоит. Слова повторялись так часто и так горячо, что утратили всякий смысл и превратились в назойливый гул. Фрагмент был из мерзостей. Демальва коснулся таких грехов, как расточительность, неряшливость, плохие манеры и перенаселение. А затем перешел к несочетаемости взаимодополняющих цветов. Это было хотя бы забавно. Префект говорил понятно о чем, хотя и в завуалированных выражениях, от чего молодежь всегда хихикала. К счастью, Демальва прочел лишь небольшой отрывок, Наверняка, как и все мы, он был голоден и хотел побыстрее разобраться с обязательными частями собрания. Мы хором повторили. Богатым цветом будут отмечены те, кто достоин наслаждаться хроматической гармонией. А потом, разъединенные мы все же вместе. Наконец, все сели и стали ждать, когда обеденные инспекторы поставят на каждый стол миску с запеканкой из баранины, корзинки с булочками и блюдо с сильно пережаренными овощами. «Надо сказать, что еда здесь была существенно лучше, чем у нас в Нефрите, хотя поведение за столом намного хуже». «У меня в стакане воды палец», – пожаловался молодой парень по имени Арнольд. «Обращайся с ним бережно», – смея сказал Тома. «Вдруг это палец префекта?» Вскоре беседа перешла на исчезновение Тревиса Канарея. Префекты запретили дальнейшие поиски как напрасную трату усилий. Но поразмыслив я решил, что в бегстве Тревиса нет ничего удивительного. Если бы он хотел отправиться на перезагрузку, то остался бы в поезде. Не было еще случая, чтобы кто-то пропал в ночи и вернулся, заметила Дейзи. Кроме Джейн, конечно. Я постарался изобразить равнодушие. Однако полтора года назад, прошептал Дук, она пропала на трое суток. Неизвестно, что с ней случилось, где она была. Сказала, что ничего не помнит до самого возвращения в город. Он наклонился ближе ко мне. Ее одежда была порвана, а обуви вообще не было, так что она сильно поранила ноги. «С тех пор Джейн совершенно изменилась», — ставила Дези. «До того она вела себя странно, но более-менее мирно. А теперь ты будешь участвовать в ежегодном хоккейном матче?» «Надеюсь». «Тогда сам поймешь. Если видишь, что Джейн хочет отобрать у тебя мяч, отдавай и беги со всех ног». Кортленд как-то попробовал снять с нее баллы за нарушение дрескуда, и она на него бросилась. «Как это бросилось?» Напала. заговорила Касси, до того молчавшая. «И по делам. Кортленд скотина и бесстыдный лгун». «Она старалась попасть ему в глаза», — добавил Арнольд. «Расцарапала щеку так сильно, что Кортланду наложили девять швов. На следующий день после Иссихары ее отправят на перезагрузку, это уж точно. По-моему, ей так и надо. Этот человек со сплошными «не». Неприятная, негармоничная, невежливая. Полный набор. Потом разговор перешел на верхний шафран и раскопки. Все считали, что Совет проявляет неслыханный оптимизм, считая, что найдутся охотники, при том, что их почти неминуемо ждет смерть. «Это большой город к западу от нас. Объяснил Тома. На побережье. Его покинули после того, что случилось. Нетронутая территория: цветной мусор валяется прямо на земле такой яркий, что даже низкоцветные могут видеть. Говорят, там есть и ложки, и еще попугаи такого цвета, что они видны каждому. Как такое возможно? спросила Дези. Тома пожал плечами. Идею проложить дорогу к верхнему шафрану оставили 30 лет назад. Из 83 смельчаков, пропавших без вести за полвека, половина была приговорена к перезагрузке. Они пошли на риск в расчете заработать достаточно баллов, чтобы выйти из минуса. Но со временем желающих становилось все меньше и меньше, и с учетом всех обстоятельств ночной поезд обрел неожиданную привлекательность. «Думаю, их всех схватили летающие обезьяны», — предположил Арнольд. «Ты прав», — вздохнул Дук. «Именно они. И тебя тоже схватят, если не повесишь пучок шпината в свой одежный шкаф». Арнольд понял, что над ним смеются и замолк. Летающие обезьяны принадлежали к тому же разряду, что призраки — Хан Фредди и Велосатик пугало для маленьких детей, не способных еще постичь, что такое правило, иерархия и баллы. А кто-нибудь видел призраков? поинтересовался я. Говорят, в ржавом холме их полно, отозвался Дук, состроив гримасу. Призраки прежних. А я слышал неплохие истории о призраках, сказал Арнольд. иногда рассказываешь и самому страшно. Я так и думал: призраки были вроде магистров и лебедей, их часто обсуждали и редко видели. Но я загнал мысли о них на задворке сознания. Если я сойду с пути, указанного Джейн, она непременно исполнит свою угрозу. На десерт были сливы и крем. Сливы как сливы, а крем серый, неаппетитного вида. Пусть старик Манджента сидел у меня в печенках, но он всегда настаивал, что крем должен быть синтетического ярко-желтого цвета и иногда приплачивал за краску из собственного кармана. Только это его и оправдывало. Когда мне принесли десерт, банти гортично метнула в мою сторону убийственный взгляд. По ее настоянию ее назначили инспектором поведения, на постоянной основе. При ее приближении все за нашим столом затихли, выпрямились и убрали со стола локти. Я невольно последовал их примеру. «Волосы длинноватые, а, киноварные!» — с насмешкой попросила она. «Понти!» — ровным тоном проговорил Тома. «Гнусная, мерзкая рожа!» «Что? Что ты сказал?» «Это я про крем. Вкус у него зверски хороший. А ты о чем подумала?» Она пристально посмотрела на него, потом на всех нас. Мы послали в ответ самые невинные взгляды, Мантих хмыкнула и удалилась. «Ты так скоро пойдешь на перезагрузку!» пробормотала Дези, еле сдерживая смех. «Банти тупая щелка!» Ответил он. «Дук, ты и сунул в карман тот палец?» Тот кивнул, и мы все разразились хохотом.